Глава 145. Доктор Кулин последовала за первой каталкой в смотровой и остановилась, будто громом пораженная. Она работала в скорой помощи более десяти лет, но никогда прежде не видела ничего подобного. Торс мужчины покрывали глубокие, прямые, сильно кровоточащие порезы. Их явно сделали умышленно. Кровь пропитала, распоротая на груди зеленое одеяние, ее было так много, что, казалось, мужчину окатили кровью с ног до головы. Врач оглянулась на пара медика, который привез раненого. — А говорили, там был взрыв? — Точно, был. В подножии горы образовалась огромная выбоина. — Этот парень из цитадели. — Ты шутишь? Я сам вытащил его оттуда. Доктор Кулин осторожно нагнулась над телом и посветила маленьким фонариком монаху в глаз. — Привет. Вы меня слышите? Человек покачал головой из стороны в сторону. Глубокий порез на шее открылся. «Как вас зовут?» Монах прошептал что-то невразумительное. Врач нагнулась ниже и почувствовала его дыхание. Мужчина снова зашептал. Кулина разобрала «эго санктус». «Я святой, латынь». Бедолага явно бредил. «Вы пытались остановить кровотечение?» Выпрямившись, спросила она. «Аэрозольная упаковка и переливание плазмы ничего не помогает. Давление?» 62 на 40 и продолжает падать. Не особо опасно, но как знать. Кардиомонитор пискнул, когда парамедик приложил к груди монаха электроды. Замедленное сердцебиение, слишком замедленное. Доктор Кулин посмотрела на раны. Кровь не свертывалась. Возможно, раненый страдает гемофилией. Ее помощи ждали другие пострадавшие. Приходилось срочно принимать решение. 500 МЕ. Протромбина и 20 промили витамина К. И побыстрее, определи его группу крови, а не то он скоро умрет от ее потери. МЕ – международная единица. В фармакологии это единица измерения количества вещества, основанная на биологической активности. Протрамбин – белок плазмы крови человека и животных, важнейший компонент системы свертывания крови. Промили одна тысячная доля, 0,1%. Выйдя из-за шторы, женщина направилась в главный коридор. Мимо провезли еще трех монахов. Из ран, похожих на те, что доктор Кулин видела у их товарища, текла кровь. Куда везти? Голос парамедика вернул врача к реальности. Женщина посмотрела на каталку и с облегчением увидела, что это не очередной монах. Сюда, указывая направление, сказала она. Смотровые кабинки быстро заполнялись ранеными, но эта женщина, по крайней мере, не истекала кровью. Парамедик повернул каталку в нужном направлении и нажал на тормоз. — А здесь что приключилось? — спросила доктор Кулин, поднимая покрытое трещинами затемненное стекло на мотоциклетном шлеме пострадавшей и светя ей в правый глаз фонариком. — Мы нашли ее в туннеле, — сказал парамедик. — Показатели жизнедеятельности почти в норме, вот только она никак не хочет приходить в сознание. Доктор Кулин посветила пострадавшей в левый глаз. Зрачок расширился меньше, чем правый. На рентген, поворачиваясь к парамедику, сказала она, возможно, поврежден череп, не снимайте шлем, пока мы не узнаем, что с ней. Санитар увез каталку, распахнулись двери приемной, и санитары вкатили еще две каталки, с лежащими на них монахами, идентичные раны, сильное кровотечение. Что за черт? Как во сне доктор Кулин пошла за первым монахом, после поверхностного осмотра она назначила ту же дозу коагулянта, что и в первом случае надо остановить кровотечение. Она слышала, как кто-то из врачей требует пять литров крови. Первая группа резус положительной. Переходя в другой больничный бокс, женщина с силой рванула в сторону, занавешивающую вход шторку. Там ее ждала еще одна неожиданность. Возле каталки, держа за руку лежащую на ней девушку, стоял вполне здоровый монах и спорил с санитаром. Я ее не оставлю, безапелляционно заявлял он. Его сутана была залита кровью, но не так обильно, как у других. Одежда девушки пропиталась кровью до такой степени, что врач сразу же поняла, у нее серьезные травмы шеи. Подойдя к каталке, доктор Кулин отодвинула футболку. Странно, раны нигде не видно. Что в сопроводительных записях? Пытаясь определить источник кровотечения, спросила врач. Жизненно важные показатели низкие, но стабильные, сообщил санитар. Кровяное давление 80 на 50. Доктор Кулин нахмурилась, давление очень низкое. Такое бывает при большой потере крови, вот только она не могла найти источник этого кровотечения. Возможно, кровь не ее, капельное внутривенное вливание и постоянный мониторинг кровяного давления, распорядилась врач, она улыбнулась девушке. С вами все будет в порядке. Ее заворожила почти неземная ясность зеленых глаз. Затем доктор заставила себя отвернуться и посмотрела на монаха. Он отдернул окровавленную руку, со мной все в порядке. Ладно, ладно, но мне все равно надо вас осмотреть. Доктор Кулин разорвала окровавленный рукав сутаны и осмотрела покрытую запекшейся кровью кожу. Источник кровотечения бросался в глаза. Отвратительного вида глубокий порез на запястье. Судя по степени заживания, его нанесли несколько дней назад, но кровь была свежей. Что с вами произошло? Спросила доктор Кулин. Поскользнулся, упал, ответил монах. Ничего, буду жить. Скажите лучше, не доставляли ли сюда женщину? На вид сорок лет, темные волосы, рост пять футов шесть дюймов. Врач подумала о пациентке в мотоциклетном шлеме. Ей сейчас делают рентген. За ее спиной раздался пронзительный звук кардиомонитора. Она получила поверхностные травмы, но не волнуйтесь, с ней, я думаю, все будет в порядке.